Слободе, на берегу реки Коломенки, среди мелких домишек уселся двухэтажный деревянный дом с искривленными временем дверьми и окнами. Тот большой дом дворянина Бегичева, Ивана Трифоновича, захудалого, а в прежние времена богатого и хлебосольного. Дом Бегичева с садом, с большим двором и во дворе, обнесенным тыном, с гнилыми избами, сараями, мыльней, поварней и даже псарней, который давно уж перевелись собаки. Дворня у Бегичева много, только вся она голодна и ободрана. Сегодня, в половине октября, хозяин зазвал гостей, которым за обедом решил прочесть цедулу, написанную им в укор и свое оправдание, боярину Семену Стрешневу. Но гости, зная былую любовь и нынешнее нелюбие Стрешнева к Бегичеву, не поехали, а может быть и потому не пожаловали гости, что знали наперед, скудость в яствах прежнего хлебосола. Слабо у него велегласные, дощи да постные, думали все, кроме Кабацкого головы и старого протопопа. Эти двое к Бегичеву пришли пеше. Голову Прохорова зазвал Бегичев ради своей корысти. Самого его думают выбрать головой Кабацким, а дело того Бегичев не знал. Да еще и солдат боялся, кое-всю коломну заполонили. Так, донку распознать, чтоб. Протопопа зазвал хозяин за тем, что без лица духовного никакой пир не живет. В ожидании обеда гости угощались водкой. На многих тарелках оловянных была разложена политая постным маслом редька, резанная ломтиками, переложенная кружками резаного лука. Стол длинный, дедовский, на точеных круглых ножках, дубовый, скатерть царпатная с выбойкой синих петухов. Тарелок с закуской и водкой довольно, а на двоих гостей даже чрезмерно. говорите о кабацком деле хозяин не торопился. При протопопе даже и невозможно. Протопоп сидел по чину, под божницы в углу, голова рядом с ним и меж собой негромко беседовали. Сам хозяин не садился, пил с гостями стоя и, наскоро закусив, выходил в другую комнату с такой же убогой мебелью, как и эта. По стенам голые лавки, правда, чисто вымытые. Кругом стола для гостей скамьи, крашенные в бордовый цвет. Над одним из окон полка с рядом медных подсвечников, с сальными свечами, на случай, если день помрачится. Медлит таки с обедом», — сказал Бегичев, и, выпив с гостями, снова пошел глянуть в окно. Не едут ли иные кто? Выйдя в другую комнату, видал человека, молящегося усердно в угол малому образу Николы. Человек длинноволосый, бородат изрядно, в левой руке дьячья потертая шапка с опушкой из лисицы. Помоляясь, ломая спину углом, человек Бегичеву низко поклонился. — Поздорову ли живет почетный дворянин, Иван, сын Бегичев? — сказал незнакомый и левой рукой погладил бороду. Бегичев, разглядывая, когда молился человек, не мешал, Молчал, теперь же строго спросил. Спасибо, человече, но кто пропустил тебя в мои дедовские чертоги? Прошу прощения, сам я, не видя твоих рабов, зашел и с тем явился, что слышал. Искал ты борзописца искусного. Так и буду я таковой. Так, и еще такой борзописец ты. Хе, борзописец мне не надобен. Сам я бреду рукописанием с молодых лет. а вот не дано мне росчерком красовитым владеть. Потребен тебе писец так росчерк мой полуустав. Надо и скоропись, вязь с грамматикой, с прозодией. Добро. Только в цене за твои рукописания сойдемся ли? В этом мы сойдемся. Что положишь, приму. нет нужды пришел к тебе, а так люблю чинить послугу доброму дворянину. Ты есть таковой. Слава о тебе идет. «Ну, и милости прошу в горницу, к столу». Пропустив впереди себя пришедшего, бегичев, покосился последний раз в окно, решив возгордились не удостоят». Здесь, как в первой горнице, человек дьячего вида помолился на образа, шагнув к лавке, положил на нее шапку и чинно, не без достоинства, перед тем, как сесть, поклонился особым поклоном протопопу, потом голове. Хозяин налил ему стопу водки. Он, приняв стопу, встал, сказал «За здоровье доброго дворянина Бегичева!» Выпил и, не садясь, опрокинул посудину на макушку головы. дедовские обычай, да еще царские всем понравился. Когда гость закусил, с ним пожелали выпить все трое. Хозяин, чокнувшись последним, вспохватился «Я дворянин Бегичев Иван!» А ты, барзаписец, и новый наш гость, кто будешь именем? Еганштейн, хозяин добрый. Ты бусурманин, а и крещен по-нашему. Крещен я хозяин. В младости, как и уподоблено православным, имя мое Иван. А так, что служил в лонечных годах на немецком дворе в Новугороде, то русское имя свое забываю часто. Тут уж вступился протопоп. Грех запывать. И ныне пущий грех, сын мой, кальвинщик, сугубо на Руси укрепляется, не подобает нам множить имен отметников чужестранных. Ошибся я, отец. Простите все тут пребывающие. Зовись Иваном. Ну, моя учредительница пиршества таки мешкотно томит. Иван, а как дальше? Иван Каменев хозяин. Вот Иван Каменев пока управляются с обидом, Идём ка мне в моленную, и ежели очи твои зрят, а рука тверда, то показуй барзописание, росчерк, ибо и самозванца в всем деле довольна. С великим усердием к тому». Новый гость пошел за Бегичевым. Бегичев привел его в малую комору. Под образом спаса, у которого тускло тлел огонь лампады, чеднил деревянным маслом, И законца лился дневной свет на крышку покатую небольшого стола под образом. На столе лежала бумага, перо. Стояла на отдельном выступе из стены чернильница, непоясная. Большая и набедренная с ремешком песочница. В углу на столике раскрыта книга Четьи Минеи с картинами житий. Здесь Бегичев читал, молился... а пуще всего упражнялся в борзописании. — Ну, Иван Каменев, указуй свое рукописание. Да — Да? Бегичев пьяно, а потом подчеркнуто вежливо поклонился, привычно выдвигая левой рукой вперед острую мохнатую бороденку. Гость перекрестился на образ, подошел ближе, взял перо, оглядел чиненный конец и, обмакнув в чернилах, написал четко и красиво. «Благодарение великому имени твоему!» «Добро, добро! Только, гость ты мой случайный, Едину буду править в тебе. У буквы твердо ты крылы вниз опустил, не спущай. Когда крылы вверх, то лепи и древнему подобно. Спасибо, совет добрый и мудрый». Они вышли к столу. У стола хлопотали два поваренка-подростка в белых фартуках. закрывающих синие крашеные портки в заплатах, а среди них главная особа, красивая, статная баба в суконном белом сарафане, изрядно широком в талии. Гость Иван Каменев, глядя на бабу, подумал, «Ежели, кая тревога, то хозяин под этим бабьим нарядом может укрыться». Рукава сарафана, как у боярской чуги, короткие, Сквозь них пропущены длинные белые хамовые рубахи. У кистей рук узкие, плотно застегнутые. На голове особы кокошник, синий, комкосинный, с очельем голубым, а по очелью бусы красные и смазни. Особа с поварятами, стуча оловянными тарелками, бойко собрала обед из мелкой жареной рыбы, щей со ситриной да перед горячим к водке закуску. мелкорезанную вареную брюкву, грибы вареные, посыпанные зеленым луком. Сказала, кланяясь. «Бью челом, не обессудьте и перемен не ожидайте». Хозяин на бабу махнул досадливо рукой, она с поварятами и скоро ушла. Бегичев с Каменевым сели за стол рядом, оба крестясь пропустили по большой стопе водки и принялись за яство. Протопоп, любя столовый чин, встал. отряхнул серебристую лопатой бороду, крестясь, прочел «Отче наш», подняв свою стопу, чокнулся с головой, а так как хозяин, получая гостя, как лепей выводить буквы твердо «добро» и «мыслете», не обращал на них в большой угол внимания, то они взялись за ложки, захлебнули выпивку. Голова, выпивая и закусывая, косился в окно, прислушиваясь к звукам улицы, и неожиданно приподнялся. Ему показалось, что на дворе шумят. Потом он потянул Протопопа за широкий рукав его рясы, тихо сказал. «Зри на двор, отец Протопоп!» «Ой, раби божий Микифор, течи нам не мешкатно! Майор Попов велит и мать, да в дом к ему волокчи!» Хозяин обратил внимание на Протопопа с головой Кабацким. «Чего мои гости беспокойны? Как тебе, Иван Трифоныч?» а нам с отцом Протопопом новый гость, кой жалует сюда, страховит. Кто ж там? Майор-солдаты. Укажи иной ход и прощай. Вот ты что, сюда, за мной. Иван Бегичев пошел вперед, за ним голова и Протопоп. Он свел их вниз по лестнице, открыл окно в сад. «Кустами проберетесь до тына, вьем дверка, и будете на берегу Коломенки». А тут близ мельница, дать мы подождете, уйдете с миром. Спасибо, гость Иван Трифонович, к нам на Кружечной? Пожду быть на Кружечной. Ныне же хозяина не обессудьте. Когда Бегичев вернулся кончать обед, то увидал, его гость Иван Каменев стоял, обернувшись лицом к двери, откуда он еще недавно пришел. За раскрытой дверью в прихожей горнице медленно шел на каменево пьяный военный. Толстый, лысый, низкорослый, рыжие усы торчали на стороны, как щетки, темные глаза выпучены и не мигали. По синему короткому мундиру ремень, на нем привешена шпага в металлических ножнах. Шпага, откинута назад, при каждом шаге коротких толстых ног, стучала и позванивала ножнами. У входных дверей стоял солдат в серой японче, в железной шапке, в берестовых лаптях, по серым анучам цветные оборки. Солдат держал барский шишак с коротким еловцем. «Черт побери, страну дураков! Где тут голова? Черт вас побери, адское отродье!» «Господин майор Дейгер, здесь, кроме хозяина и меня, и его гостя, иных людей нет». — ответил громко Иван Каменев. Майор, нетвердо шагая, двинулся вперед, сказал. «Эй, так ты немец? Так, черт побери вселенную, ты дурак, как и я, майор Дейгер!» «Почему, господин майор?» «Потому что служу дуракам и варварам! Трезвому здесь жить невозможно, пьяному все равно!» Бегичев, не понимая немецкого говора, Испуганно глядел и прятался за угол израстцовой печки у стены. «Эй, хозяин!» — закричал майор, входя в горницу. Бегичев выскочил из-за печки, спросил. «Что, потребно майору?» «Потребный? Видурак!» Он показал рукой на Каменева. «То мейн камрад! И нам, благородный немец, ты давать пить водка!» «Господине майор, водка на столе, прошу сесть!» Майор отстегнул шпагу, кинул на лавку, тяпнул на скамью, неуклюже перетаскивая под стол тяжелые ноги, взялся за водку. — Позвольте хозяину налить вам майор Дейгер. — хозяину? Ты дурак! на Накаломно я хозяин и мой солдат. Имя твое, комрад. штейн Пьем, Йоган! О, пьем! Наш добрый немец, писатель, а Москау «Шанёс лит! Пьём, Йоган! А то хорошо помню и часто говорю, даже пою! о -хо -хо. Майор, не обращая внимания на хозяина, двоярином Бегичева, выпивая и чокаясь с Иваном Каменевым, мотая оловянной стопой и брызгая водкой, декламировал громко. «Ты везде в Москве увидишь церкви образа кресты!» пола с колоколами и женщин крашенных как уккли шлюхи водку и чеснок там снуют по рынку праздно нагишом гишом стоят предьбаы жрут без меры в полдень спят без стыда воняют громко ссоры кнут разбой убийство так все это там обычно, что никто им не дивится. каждый день ведь снова тоже Вот что видаль «Наш на Москау!» Потом, выпив водки широкой лапой с короткими пальцами, майор захватил с тарелки горсть мелких рыб, сунул в рот, переживав, и еще громче продолжал петь. Кончив декламацию, майор хлопнул по плечу Ивана Каменева, кричал, «Этот народ надо презирать! Он варвар! Кто его бьет кнутом, того он больше любит и уважает!» Вспомнив цель своего прихода, Майор закричал Бегичеву. Он сидел в стороне, на лавке. — Ты должен казать, куда шел голова Прогоров. «Прохоров — Прохоров? Голова Кабацкий? — Не ведаю, майор, того голову. — О, ты Голова не мини-поклеп писал. Я получил отписка. Читай, земляк. — Типа Москау. Знаешь чести? — Да, знаю, господин майор. «Чати!» «Мене жалован царь, кайзер клал с клеймо Цвансик Талер, Ефимков!» «Дьяк Лалцейн!» «Хо-хо!» «Кто ист гроссер, русский кайзер, одер дьяк?» «Их прозиль моросов, заковнин, то есть больший бояр и нейт!» «Дьяк не слушаль, какая страна в Европе есть!» где канцлер смеет изменить слово короля а здесь в этой стране варваров ничтожный дьяк осмеливается не выполнять приказаний царя во из мосскао из внутреннего кармана синего с медными пуговицами мундира майор вытащил желтый змятый свиток бумаги подал каменеву иван каменев видимо привыкший читать указы встал читал громко лето 1654 года октября, в пятый день, по государеву цареву великого князя Алексия Михайловича в руси самодержца указу. Память майору Андрею Дею. «Ведомо нам, государю великому князю в руси учинилось, что солдаты воруют, бражничают и зерню играют, людей побивают, грабят и всякую налогу чинят. а ты их от воровства не унимаешь, и на коломнию кружечного двора поставил солдатов, чтобы они вина не покупали для своей бездельной корысти. А ты из кружечного двора вино покупаешь и сам солдатам в деньги продаешь. И ты, Андрей, ведомо винопродавец. А про такое дело верено на коломне с Искати, и будет так. И ты то делаешь не гораздо. и как тебе вся память придет, и ты б вперед так не делал. Смотрел и товарищам своим начальным людям заказ учинил накрепко, чтобы они того смотрели, чтоб солдаты, будучи на Коломне, жили смирно и бережно, и воровства б от них коломячам, посадским, и всяких чинов людям не было, и сами бы они меж собой не дрались, жили смирно. «И голова И я ему знать буду! Кабират Йоан, и дом до меня!» Провожая майора, радуясь его уходу, Иван Бегичев приостановил Каменева на крыльце. «Когда обратишься ко мне?» «Жди завтра, хозяин!» На дворе майор кричал «Солдатин, дай нога марш!» За тыном двора забил барабан, и слышен был тяжелый шаг солдат. Утром Каменев, придя, сказал «Остаюсь у майора секретарем, иначе в дьяках Иван Бегичев, приказав закуски и водки, ответил «Добро». «А как тебе, Иван, спасибо, говорить не ведаю? За что, хозяин?» «Этакого пьяного беса вчера угомонил. Во хмелю он бедовой. Не сеть не ведаю его. Хмельной бедовый отрезвый и редко живет. Голову кабацкого Никифора ненавидит». Везде ищет, добро сказать. Утекли таки с протопопом в пору. Они прошли в Маленную, где были вчера допробы почерка. Бегичев заботливо перед огнем лампады оглядел листы. Лучший выбрал, дал Каменеву. Кое буду сказывать, иное честь пописанному, гость Иван, а ты пиши. Эта цедула составлена мной не первая. Боярину коему пишем, я писал не единожды. «Ведаю, что не до конца чел он меня. Пишу, вишь, иное, и сам долгомекаю, как было. Твоё он до конца и зачтёт». «Сказывай, внимаю». «Мешкой мало. Вот оно. Моё верание. Пиши». «Большой боярин Семён Лукьяныч. 10 лет истекло, как мы спознались на лове зверином. И ты меня, малого дворянина, Ивана Трифонова, сына Бегичева, любил и жаловал до тех мест, покуда у тебя не объявились ласкатели, а мои — хулители. Пуще же загорелось нелюбие твое, когда патриарх Никон сел на свой стол главы церкви святой и меня приметил, а ты отметил сие и вознегодовал. От сих мест и зачал клеветать на меня. Обличаешь ты меня, что будто бы в некий день слышал ты от меня Таковы и богохульные глаголы, будто я возмог так и сказать, что Боже на землю схождение и воплощение не было, И что и было, то все действо ангельское. Одно вспоминаю, когда с тобой я ошествовал, изводчины твоей зовомой черная грязь на лов звериной, тогда ты изволил беседовать со мной на пути и сказывал мне от бытейских книг второго исхода, что егде восходите, Бог, дате закон Моисею, и тогда сниди сам Бог на гору и беседовал со пророком лицом к лицу и показывал ему Бог задняя своя. Бегичев, поворачивая свой лист для дальнейшей диктовки, сказал, а ну, Иван, скажи, каково идет наше писание? Гляди, хозяин, эх, добро! Где же обучился так красавитый и грамотно исписывать? Много меж двор брожу. Людей немало ходит Сему Авамо, да мало кто может не то писать, а и прочесть толково. Пишем. И тогда дерзнул я прикословием присечь глаголы твои и сказал. Коя нужда Богу беседовать к людям и явиться самому, кроме плотского смотрения. Возможно, бо есть и ангела послать, да тоже сотворить и по воле его. Ежели еще и за это, что я дерзнул молвить тебе встречно, ты поднялся на меня гневом своим и клеветою. И слепым мощно есть разумети, яко не только заднее или переднее при бозе глаголити и мнете, но и единой части немощно есть не только телесным оком зрети, но и разумным немало уразумети. А ты дерзающе так орещи, «Я, Ко Моисей, заднее Божие видел. Я, человек простой, учился буквам единым, дабы мог прочесть и написать что-либо ради твоей надобности и чтобы можно было душу мою грешную спасти, а дальнейшего ничего не разумею, и с мудрыми философами и рачителями истины, которые искусны и благорассудны в божественных писаниях, никогда не беседовал». И не дивно, что, возможно, мне и погрешить ради моего скудоумия и небрежения, но дивно то, что ты клеветою поносишь меня. Стой, Иван Каменев, слышу. А все же изография твоя дивна, и мне годно гораздо. Что только буду платить тебе, разве что подарить кою девку. Есть красивые, едино лишь приодеть». От боярских не будет разнствовать. Сработаем ей отпускную, объявим в холопьем приказе и с Богом. Моя послуга, хозяин, не стоит того. Идеться с ней некуда. Вот ежели ты, когда мне будет потребно, пустишь на постой меня или кого от своего имени пошлю тебе, то и благодарствую много. Тебя! — Бегичев замахал своим косо написанным листом. «Да я тебе любую избу во дворе да или живи где люба в горницах!» «Я на тот случай, что у майора ежели шумно будет!» «Кто с бражником майором уживет? Пьян, денный и ношно!» «Жена от него ушла!» «В дому за стенок завел!» «Солдаты что лишь сумрак волокут к нему коломничей!» «Кой побогаче, бой, шумство!» «Приходи скоро!» «А ныне давай кончать!» «Готов!» «Клеветою поносишь меня не только...» «Пожди, сам себя не разберу. Не только осказано мною, но прилагаешь еще больше и свои умышления, а сам и в малой части неискусен в божественных писаниях, как и шепотники твои, Никифор Ваеков с товарищи. Сами они свыеденное яйцо не знают, а в вкупе с тобой роптать на меня не стыдятся». И все вы, кроме баснословной повести, глаголемые ежи обови королевичи, о которой думается вами душеполезной быти, что изложено есть для младенец. Ныне сие пресечем. Я боярину много писывал, да вот нынче лишь до конца всё доведу. Лумился в дому своем я и лаял его. Хорош тем, что породой не кичлив и на брань не сердится. Таких неспесивых бояр мало. Подпись, надобно хозяин, подпишу. И еще по припишу. А не припишу. Поклепы одно, Никон пущий. Никона он ненавидит. Никон же меня и примечает мало. Его я почитаю. Его уложение государева царю в глаза лает. Зовет проклятую и беззаконную книгою. Уложение меня раззарило, в гроб сведет. И за старину идет Никон по-иному, чем Аввакум наш Павел Коломенской. Ну, будет. Идем вкусить чего и водки выпить. Когда выпили Бегичев еще худо проспавшийся со вчерашнего, быстро захмелев, кричал. «Право Бог тебя послал! Дай поцелуемся! Иван!» Царапая бородой, торчащий клином вперед, Бегичев полез целоваться. провожая изографа борзописца, говорил, пуще кричал: "Ведаешь немецкий язык? Уломаем черта баюра Никифора Кабацкого голову, пущай лишь отчитается с приказом, большой приход сместим. Сяду головой, а ты, друг Иван, со мной безотлучно будешь! И такие дела! Эх, только бы Бог пособил, да будет его воля. Кому писали с глубом, говорил, «Садись, Де, кабацкой головой, место веселое!» Сам хитрец ведал, что сесть и не можно. Майора солдаты ведал и беспорядков не унял Никона для, чтоб государю лишнее поклепать. «Майора в руки заберем, тогда и сесть можно!» Каменев ушел довольный. У него на уме было иное. Сенька, придя в Коломенское зная, что слухи розыска по Тимошке вернее всего добыть в кабаках, Пошел на кружечный двор. По двору кружечного бродили без команды пьяные дотошные люди, солдаты и пешие рейтеры. Если заходил на двор петух, то окружали его и, вынув из-под полы и панчи фляги, предлагали купить вино чарками. Сеньку также окружили. Он отговорился. Не за вином иду, послан по делу к целовальникам. «Ежели лжешь, что наших все едино не миновать!» Среди кружечного двора Сенька избрал самую большую питейную избу, полуразрушенным корыльцом вошел. В избе стоял густой дым от табаку. Солдаты темной массы облепили длинный питейный стол. Все они курили трубки, а редкие пили табак из рога. Сенька вынул свой рог, стал тоже пить табак, чтобы не кашлять от вони едкого табачного и сивушного воздуха. Стены заплеваны, они черны от дыма, сруб избы курной. Большое дымовое окно вверху выдвинуто, из него на питейный стол, занятый солдатами, падали скупые лучи тусклого дня. На столе солдаты играли в карты. В глубине сруба за большой дубовой стойкой четыре целовальника в сермяжных кафтанах, запоясанных кушаками. За кушаками целовальников по два пистолета. Целовальники хмуры и бородаты. Служители Сенька увидал много. Они вооружены, кто то топором, всунутым спереди за кушак, у иного и пистоль торчал. Служители вертелись за спинами целовальников, около поставов больших с полками, где стояла винная посуда мелкая и лежали калачи. На каждом поставе вверху черная закопченная икона, а ликов не разобрать. За стойкой был прируб, и там печь. У печи тоже ютили служители. Вооружение кавацких слуг необычное, так что боялись грабежа царева вина и напойны казны, потому же и целовальников много. Народ в моровую язву дерзкой, да и солдатов тьмы тем. С левой стороны от входа, загораживая лаз за стойку, угнездилась шестиушатная куфа с пивом. У ней шумели петухи, пиво было приправлено водкой. За обруч Кади цепью прикреплена железная кружка, вместимостью с добрую половину яндавы. Петухи и кабацкие жонки пили пиво, кидая за выпитую кружку деньги на стойку ближнему к Кади-целовальнику. Кричали когда кружку брали в руки. один круг, два круга». «Пей, чту, сколь пьешь», — отвечал целовальник. У кади с пивом на крючах в стене и на веревках, натянутых вверху над кадью, висела заложенная рухлядь петухов. Пропив последние деньги, раздевались, крича целовальнику. «Кафтан рядной! Морх! Наморх! Трейморх! Сколько пить?» «Три круга пей!» «Вешаю лопатье, зри!» «Пей, считаю я», — отвечал целовальник. Иногда с веревки или крюка повешенная рухлядь падала в вкать с пивом. Широкая утроба куфы принимала грузную, пропитанную потом грязную одежду. Она опускалась на дно. Петухи, подступая к Каде, шутили. «Глянь, братцы, на бабью-исподницу! Чего зреть? Да вишь, агажена и в пиве утоплена!» И что, Митькины портки два дни вкуфе мокнут, да пиво того не худше. Целовальник подсластил, влил в пойло пивное яндову водки. То угодник нашему веселью. Добро пиво с водкой. Вьем, что ни поди, всё перепреет. На стене сруба за стойкой в углах коптили факелы. Дым от них поднимался столбами. сливаясь с табачным, люди при свете факелов, как в оду. Многие раздеты до штанов. Тут же кабацкие жонки, вывалив отвислые груди и закрыв срам, чем попало, толпились, пили и обнимались, матерясь с теми, у кого остались крест на шее до штаны на пояснице. Медные кресты ошалело мотались на жилистых шеях, как и руки, и взлохмаченные волосы На грязном мокром полу спали пьяные, безобразно кривились их лица и рты, когда наступали им на руки или запинались за них. За стойкой между поставов с посудой висит крупная замаранная и закопченная надпись. Сенька прочел. В государевы-царевы и великого князя Алексия Михайловича сободержца всея Руси кабаки не ходите с комарохом с медведи козы и бубны, и со всякими глумы, чтоб народ не совращать и к позору бесовских скаканий и чутью душегубных плещей. Но теперь, когда целовальники в страхе от толпы и солдат, с коморохи в углу петейной избы собрались, звенит бубен, слышна плясовая. «Ой, моя жена невежливая, на медведя не ежевала, на лисице не бароневала, Ох, под долом в аду нашивала, Воеводу упрашивала, Не давай мужу водку тупить. Все в питейной избе сумрачно. Стены, потолок в густой саже, Лица, заросшие до глаз бородами, Скупо озаренные огнем факелов. Лишь изредка распахнется с крыльца дверь, Проскочит дневной свет, и опять сумрак. Да в сумраке том... звякнет нож на шпаге Рейтера, шагнет проигравший деньги от стола на избу, и белый блеск его оружия кинет изогнутые полосы на мокрый пол, и снова сумрак. От сумрака почудилась сеньки, что видит он сон тяжелый. Коротко мелькнуло в его мозгу воспоминания детства, и тут же ввязалась прожитая недавно — любовь Малки — Страшная смерть отца Лазаря и матери, возненавидевшей его за Никона. Он тряхнул кудрями. А ну, тоску, тугу, кинул Подошел к стойке, сказал, лей стопу меду. Словальник, поковыряв пальцем в бороде, спросил, — Малую тебе, ай, среднюю? Лей большую и калач дай. Словальник с постава где стояли с водкой штофы, Достал медную стопу, позеленевшую, захватанную грязными руками, нагнулся в ящику ног, зацепил грязными пальцами кусок меду, сунул в стопу, подавил мед деревянной толкушкой, налил водки и той же толкушкой смешал. Положил на стойку рядом со стопой калач крупичатый, густо обваленный мукой. «Гони два алтына!» Сенька, подавая деньги, сказал... Едино, что скоту пойло даешь. Стопа грязная, и, обтерев пальцами края стопы, выпил мед. Ты тяглый? К тому тебе мало дело Армяк на те холопий, а тяглец и холоп едино, что скот. Бородатый пес, кем ты жив? Народом. И не радеешь ему? Всем петухам родить? Без порток ходить? Отшутился целовальник, зазвенев. кинутыми в сундук деньгами. Сенька оглянулся на шум у пивной кади. Там один петух упал навзничь, лицо его смутно горело в сумраке, из горла, окрашивая седую бороду петуха черным, хлынула кровь. Худая утроба пиво пил, бльёт кровью. Петуха, чтоб не мешал пить, отволокли за ноги. Сенька громко сказал: "Посеис люди то чёрная смерть". «Мой отец схожи помирал, борода в крови!» «Детейна, не мути народ!» — крикнул целовальник. От петейного стола к с бородой в крови, гремя ножными шпаги, шагнул Рейтаренин. За ним повскакали еще солдаты с криком. «Волоките его на двор, а то все помрем!» Сенька пил редко, от того выпитое его неожиданно взволновало и озлило. Сила в нем запросилась к движению. Глаза как-то по-иному впивались в сумрак избы. Теперь в дыму под потолком он увидал черную доску образа. «Везде грозят Царь бог! Эй, люди! Коломничи! Кто поволокет палого, всяк помрет! А вот, зрите!» Подскочив к Каде, Сенька шестопером выбил уторы Пиво хлынуло на пол. Ой, без пить не дал. Так, ай да молодцы, кричали солдаты, скакивая за столом на скамье, так как по полу разливалось мокро. Зрите на дно кади. Много глаз уткнулось на дно куфы, много рук протянулось туда и выволокли петухи раскишела хвотья. Кафтан. А вы еще баби рубаха с поясом, нижняя, штаны. Пусти, ка там ещё есть полушубок. Ах, сволочь, закричал Рейтарин. Чем поет люд крещённый? Утопим товарищей целовальников в бочках вина, кричали солдаты. Остойтесь, крикнул Сенька. Пущай ближний кади целовальник выволокет Хворобова. Какой те хворобой мертвец? Вот вам его. Сенька, подскочив к целовальнику, схватив, перекинул через стойку на избу. «О, черт!» Целовальника солдаты за волосы поволокли на двор, пиная. Один из целовальников выстрелил из пистолета в дверь на улицу и убежал, крича служителям. «Спасайте казну государеву!» Риттеринин в ответ тоже выстрелил, попал в полку со штофами. С полки Полилась водка, с потолка посыпалась сажа. Лови, лови дьявола, товарищи! Хлюпая лоптями, вскочив на стойку, заорал дотошный солдат. Спрыгнув, он поймал одного целовальника, волок его за волосы к выходу, другого поймали солдаты и также за волосы утащили на двор. Иные норовили отнять у служек кабацких мешки с напойной казной. Майору Гоже и нам перепадёт. На дворе Кружечного появился в черном мундире, с виду капитан в медном шишаке. Он, выдернув прямую тонкую шпагу, шагнул на крыльцо избы, где солдаты громили посуду и отбивали деньги у служек, иные наливали водку в свои фляги, носимые под полой. «Гоже, продадим!» За забором Кружечного, за пряслом звена к слободам, кричал убежавший от побоев целовальник. «Грабят напойну казну государеву! Бей в набат!» В ближней слободской церкви ударили в колокол. Медный звон завыл над посадами. Черный немчин, капитан, стоя в дверях, крикнул. «Солдаты! Подбери ноги, борза! Стрельцы с коломничами двор окружат и мать будут!» Когда грабили, Сенька стоял, глядел. Он ничего не брал и не пил больше. Теперь На знакомый голос черного капитана кинулся с радостью. «Таисий, брат! семён Тебя ищу! Заедино, чтоб!» «Давно жду! Идем!» «Что это лицо и волосы в саже?» «Стреляли! Сажа с потолка сухая, ничто!» Сенька выволок из-за пазухи шапку, отряхнув шапкой кудри, накрыл голову. «Мекал я, семён быть в твоей голове, под двором князей Мстиславских. — Это как? — Поспешай. — Слышишь, Нават? — Скажу о том после.